Я играл две роли одновременно и был слугой четырех господ. Я был французом и русским, который все время, обращаясь в зрительный зал, комментировал действия француза с точки зрения случайностей и закономерностей. Естественно, мне все время приходилось менять язык. То я говорил по-русски чисто, то с французским акцентом. Роль эта была сложна, не только этой постоянной сменной языка, но и тем, что требовало предельной подвижности внешней и внутренней. Четыре мои хозяина, любители музыки, хотя и собирались иногда вместе, составляя квартет, но жили на разных этажах дома, а я метался между ними и старался, чтобы они не догадались, что на четверых я у них один». Но, как я уже говорил, в оперете я все-таки чувствовал себя гостем, которому когда-нибудь, а придется отправиться домой. Узнать бы только, где он. Мой дом. Вокруг меня такое разнообразие видов и жанров театра. Глаза разбегаются. Меня тянет в разные стороны. Какая же перетянет? Пока я все только пробую. Все испытайте, советует Лев Николаевич Толстой. Хорошего держитесь. И вот я ищу и испытываю, испытываю и ищу. Не раз я уже говорила о том, как меня всегда жгла и томила жажда работы. Она делала меня всеядным. И, наверное, именно поэтому я никогда не понимал людей, влюбленных только в один какой-нибудь вид искусства. Мне нравилось и нравится все. Ну, конечно, хорошее. И, кажется, нет такого жанра, в котором бы я не пробовал свои силенки. В разное время, а иногда и одновременно, я был актером драматическим, комическим, опереточным, эстрадным, даже балаганным. И вот однажды мне пришла в голову неожиданная и, может быть, даже крамольная мысль «А не попробовать ли в один вечер показать все, что я умею?» Мысль эта мне показалась заманчивой. Я загорелся и тут же начал составлять программу этого необыкновенного вечера, упиваясь контрастами. Первым номером я выйду в чем-нибудь очень драматическом. даже лучше трагическом, ну, например, Раскольников, сыграя одну-две сцены из преступления и наказания. Да, Достоевский — это хорошо. Никакого писателя никогда не любил, и не люблю я так, как Достоевского. Возьму, пожалуй, самые тонкие и психологически напряженные сцены с Порфирием Петровичем, а партнером приглашу лучшего исполнителя этой роли, Кондрата Яковлева. Он играл Порфирия с самим Орленевым. А после этого одного из самых сложнейших и драматических образов. «Я выйду, я выйду, кем бы мне выйти?» «Менелаем. Соседство парадоксальное, почти ужасающее. Отлично!» «Что дальше?» Дальше я сыграю маленький забавный скетч «Американская дуэль», а в нем одессита, несколько трусливого, но ловкого и находящего забавный выход из трудного положения. Потом дам дивертисмент, то есть маленький эстрадный концерт, где различные жанры, а у меня их наберется немало, будут мелькать, как в калейдоскопе, короткие броские номера. Так. Теперь опять надо перевести публику совсем в другое состояние. А для этого исполним что-нибудь грустное и легическое. Что же выбрать и как исполнить? А вот как. Трио. Рояль, скрипка и виолончель. Разыграет романс Глинки, не искушай. Ну его же Жаворонка. Себе я возьму партию скрипки. Затем... Аккомпанируя себе на гитаре, спою несколько русских романсов. Какой бы еще придумать контраст? Классический балет. Что может быть лучше? С профессиональной балериной и с классическими поддержками я исполню настоящий балетный вальс. После балета прочитаю комический рассказ, спою злободневные куплеты. Кажется, хватит на один вечер. «Пожалуй, не хватает эффектного, острого и неожиданного завершения. Что бы такое изобрести?» «Ладно, пусть будет еще мой хор». «Каких же еще нет у меня жанров?» «Трагедия, комедия, оперета, эстрада и цирк. Ну, конечно, должен быть цирк, ведь в нем я начинал, теперь я им закончу». На трапеции в маске рыжего отработаю полный ассортимент трюков, возможных на этом снаряде, и назову вечер, назову просто. От трагедии до трапеции. Я понимал, конечно, что в этой программе, кроме мастерства и самоуверенности, немало и азарства. Тем лучше мысль о том, что я могу не справиться с таким вечером, Даже не приходило мне в голову. Молодость тем и хороша, что безоглядно верит в свои силы. Спектакль шел больше шести часов. Успех и сбор были сенсационными. Я выложился весь. Пожалуй, никогда в жизни я так не выдыхался. Еще один такой вечер, и я бы скончался от истощения в довольно раннем возрасте. Двадцати восьми лет от роду. А на могиле была бы уместна такая эпитафия. Здесь лежит обжора, объевшийся искусством. Но все сошло благополучно, даже пресса. Одну из рецензий написал критик Эдуард Старк. Зигфрид, известный своей монографией о Шаляпине, самым великом, что есть для меня в искусстве. «Не случайно я на своем синтетическом вечере не исполнил ни одной оперной арии. Впрочем, тогда бы сразу все узнали, что у меня нет никакого голоса». Эдуард Старк писал. «Когда афиша возвестила о его синтетическом вечере в Паласе, на котором Утесов вознамерился явиться под всевозможными масками, Когда рядом стали Менелай из «Прекрасной Елены и Раскольников», то многие, даже непредубежденные люди, вероятно, подумали, «Ой, уж нет ли тут шарлатанства какого-нибудь?» «Менелай и Раскольников? Наверное, здесь скрывается трюк». И что же? Трюка не оказалось. Был уморительно смешной Менелай, без всякого шаржа в пластике и тони. а следом за ним появился Раскольников. И едва только переступил он порог кабинета судебного следователя, как вы тотчас же почувствовали человека, живьем выхваченного со страниц романа Достоевского. Контраст с Менелаем был так велик, что произвел на меня, по крайней мере, ошеломляющее впечатление. Самое замечательное здесь было даже не разговор, не тон речи Утесова, а нечто гораздо более трудное — его пластика. То, как он сидел и молча слушал Порфирия Петровича, причем все существо Раскольникова обнаруживало необыкновенный нервный трепет, боязливую настороженность, то, как артист сумел сконцентрировать всю смуту души Раскольникова в выражении глаз — проводя все это с поразительной выдержкой, доказала, что Утесов владеет исключительной техникой. Надо заметить еще, что отдельно выхваченный кусок большой роли сыграть труднее, чем всю роль. Несомненно, что в лице Утесова мы имеем дело с большим и притом многогранным талантом. Примечание. Вечерняя Красная газета. Петербург, 1923, номер 26, страница 4. Вторая рецензия была написана режиссером Крыжицким. Я приведу из нее несколько строк. Это был даже не успех. Скорее, какой-то бешеный фурор, необычайная сенсация, битком набитый театр. Публика неистовствовала, аплодировала, и галерка бесновалась – как в доброе старое время. Спектакль, который, судя по всему, грозил быть очередной гроз-халтурой, превратился в один из интереснейших вечеров. Утесов, гимнаст, танцор, певец, скрипач, трагик и, наконец, цирковой рыжий, великолепный рыжий и эксцентрик. Конечно, Утесов все-таки прежде всего артист эстрады. Но он изумительный работник, и потому, кто знает, что завтра его ждет впереди. Примечание «Музыка и театр» 1923, номер 5. Ролей переиграно было немало. Какие-то нравились всем, и мне, и публике, и рецензентам, какие-то не нравились никому. Таких, к моему счастью, было меньше. Почему нравились, почему не нравились? Самому актеру, наверное, все равно не рассказать, как он создал тот или иной образ и чем он трогал публику. Я ничего не хочу придумывать, и признаюсь, что мною при создании образа чаще всего владела интуиция. Вот Эдуард Старк пишет, что я как-то особенно сидел в роли Раскольникова, но я бы не мог сказать, почему я сидел так, а не иначе. Наверное, только так и мог сидеть мой Раскольников перед Порфирием Петровичем. Наверное, так ему сиделось, так ему было удобно, нужно, наконец. Он ведь тоже не думал, как он сидит перед следователем. «Может быть, с точки зрения театральных теорий это и нехорошо?» Но ведь надо учесть одно обстоятельство. Я никогда не учился театральному искусству. У меня не было в нем учителей, только старшие товарищи. И всем своим существом я старался от них воспринять все, что казалось мне хорошим. Я вовсе не хочу сказать, что театральные студии не нужны и что актерскому искусству не надо учиться. Учиться-то можно по-разному, как, например, Раньше можно было стать актером. Допустим, так. Молодой человек, закончив гимназию, приходил в театр к антрепренеру, ну, скажем, в Харькове, к Синельникову, и говорил, «Николай Николаевич, не могу жить без театра, хочу быть актером». Синельников, как правило, старался его отговорить от рокового шага и советовал учиться дальше, поступить в университет, Но молодой человек со свойственной юности, уверенностью и упорством настаивал. «Без театра не могу!» И Синельников соглашался. «Ну что ж, попробуйте!» И молодой человек начинал играть бессловесные роли в массовых сценах. Если у него хоть что-то получалось, ему доверяли произнести слова «Графиня, чай подан!» Если получалось и это, давали маленькую роль, потом побольше, глядишь, к 22-23 годам он становился уже актером. Общение с мастерами, строгий взгляд старших товарищей, вовремя подданный практический совет делали свое воспитательное дело. Это была школа, но школа, если говорить языком современным, на производстве, на практике. Вот эту школу я и прошел. Сейчас у нас, по моим наблюдениям, много книжных актеров, все знающих о своем герое, но не способных заразить его страстями зрителей. Мне приходилось встречать актеров, удивительно экономно награжденных умом, но когда они выходили на сцену, то интуиция делала чудо, и даже зритель говорил «Ну какой же умный человек этот актер X? А актер X не анализировал свою роль, не копался в психологии образа, а интуитивно достигал огромных результатов. Я мог бы даже назвать фамилии таких актеров, равно как и музыкантов, и даже, как ни парадоксально это прозвучит, писателей. не только из прошлого, но и из современности тоже. Опять-таки я не хочу сказать, что ум актеру в тягость. Чем его больше, чем он гибче, тем лучше. Плохо только, когда он подавляет и охлаждает чувства. И уж совсем плохо, когда он на сцене заменяет талант. Ах, как хорошо, когда есть и то, и другое. Одновременно с опереттой я выступаю в Свободном театре, созданном в 1922 году. Здесь, как в любом театре миниатюр, идут маленькие пьески, скетчи, выдавили и много сольных номеров. Особенность этого театра в том, что программа меняется два раза в неделю. Только уж если программа имела особенно большой успех, ее показывали более продолжительное время. Был даже случай, когда спектакль шел по два раза в вечер, два месяца подряд. Правда, это была не миниатюра, а, говоря языком кино, полнометражная комедия. Инсценировка рассказов американского писателя Фридмана Мендель Маранц. Менделя Маранца играл я и 150 раз превращался в этого домашнего философа. Что же это был за человек? мендель Мендельмаранц. Почему он так полюбился зрителям? Молодому поколению это имя может быть уже и незнакомо, поэтому скажу о нем несколько слов. Он того стоит. Это человек добродушный и неунывающий, относящийся к жизни философски и с юмором. Он понимает природу человека и многое ему прощает. У него наблюдательный глаз и острый ум, склонный к обобщениям. Своё мнение о жизни он выражает афористически и парадоксально. Жена и дочь постоянно отвлекают его от размышлений и вовлекают в свои предприятия, участвовать в которых ему вовсе не улыбается. Поэтому жена – предмет его постоянных удивлений, раздумий – постоянный сюжет его афоризмов. «Что такое жена?» — не раз спрашивает себя Мендель Моранц. И в зависимости от обстоятельств и степени докучливости отвечает. «Это гвоздь в стуле, который не дает тебе сидеть спокойно. А еще это насморк, который легко схватить и от которого трудно избавиться». Мендель Моранц — изобретатель-самоучка. У него богатейшая фантазия. И изобретение следует одно за другим, как и изречение. Но он неудачник, и ни одно его изобретение не реализуется. Однако этот человек абсолютно недоступен отчаянию. После очередной неудачи он сейчас же принимается за новые проекты. Он изобретает не ради денег, не ради богатства. У него творческая натура, и он не может жить просто так. — А деньги? — что такое деньги? — спрашивает Мендель Моранц. — Болезнь, которую каждый хочет схватить, но не распространить. — А что такое бедность? — продолжает он развивать свою мысль. — Это грязь на поверхности, а богатство больше грязи под поверхностью. Может быть, потому так привлекал этот чудак людей, что он был очень добр, и никому не завидовал и ему для счастья было нужно очень мало возможно заниматься любимым делом изобретательством своей невозмутимостью он доказывал что самые прочные и надежное счастье творчество я играл менделя маранца с удовольствием он дорог мне постоянной упорной борьбой за счастье непоколебимым оптимизмом, мудростью и умением философски и с юмором относиться к трудностям жизни. Сколько подобных Менделю Маранцу людей встречал я в своей Одессе, да и мой отец в какой-то мере походил на него. Так что не случайно так близок и понятен был мне этот образ. Как часто это бывает, в прессе появились отзывы, взаимно исключающие друг друга. В газете «Смена» был даже брошен клич «Никаких маранцев!». Но потом та же газета признала, что слишком погорячилась, и согласилась с юнкорами Синюшкиным и дюргуновым которые считали, что великолепно играет Утесов Менделя-Маранца. Смеяться заставляет часто и от всей души. Никакой скуки и нудности, ежеминутно в зале здоровый смех. не меньшим успехом пользовалась и комедия «Ардова и Никулина». Статья 114 Уголовного кодекса. Это была одна из первых пьес о советском быте в период НЭПа, обличающая взяточничество. И хотя в ней, возможно, и было подчас «Остроумие ради остроумия» и даже «Зубоскальство», но спектакль отражал многое, характерное для того времени — Недаром же он выдержал более ста представлений.